Глава тринадцатая. Я отрекаюсь, анафемствую и отвращаюсь. Для помощи инквизиторам в вынесении вердикта протокол требовал, чтобы судебные заседатель священной канцелярии Пьетро Паоло Фабеи написал резюме материалов дознания. Этот внутренний документ, недоступный для Галилея, мог быть прочитан только членами конгрегации и папой. Как оказалось... Резюме преследовало явное намерение представить Галилея в наихудшем свете. Оно включало вводящие в заблуждение, не относящиеся к делу и даже откровенно лживые материалы, которые можно было воспринять как обличительные, и в то же время намеренно упускало детали, благоприятные для Галилея. Вместо того, чтобы разбирать непосредственно текст диалога, резюме начало с изложения старых претензий, предъявленных Галилею в 1615 году доминиканцам Николо Лорине и проповедникам Тамаза Качини, которые основывались на туманных слухах. Вот некоторые из этих обвинений. Кто-то будто бы слышал, что Галилей называет Бога случайностью и говорил, что чудеса, которые творят святые, не являются настоящими чудесами. Даже с на знаменитые письмо к Бенедетто Кастелли и письмо к великой герцогине Кристине нашлось место в этом документе, без упоминания того факта, что письмо к Кастелли было цензурировано, признано безобидным и дело было закрыто. Безусловно, включение этих старых материалов имело целью создать образ отступника-рецидивиста. Поэтому в резюме было включено лживое заявление Качини, что в письмах о солнечных пятнах Галилей открыто защищает коперниканство. Хотя Галилей безусловно считал, что наблюдения солнечных пятен поддерживают модель Коперника, в его книге не было ни одного категоричного утверждения. Даже в описании предупреждения Белармину и запрета Сигицы резюме содержало мелкие, но важные неточности. В частности, в нем совершенно не упоминалось, что процесс был задуман двухэтапным и что фактически более строгое ограничение не имело под собой оснований. Что самое важное, резюме преуменьшило значение того факта, что письмо Беллармино не содержит дополнительных ограничений не распространять и ни в каком виде, Утверждая, будто сам Белармину, а не Сегицы, являлся автором более конкретного запрета. Таким образом, вместо того, чтобы сообщить правду, что письмо Белармину и распоряжение Сигицы противоречат друг другу, резюме создавало впечатление, что это взаимодополняющие документы. Почему в резюме было столько предубежденности против Галилея? Что, пожалуй, еще интереснее, если действительно имела место сделка со следствием, почему она не сработала? Мы, скорее всего, никогда не получим однозначных ответов на эти вопросы. Само по себе резюме было почти наверняка написано заседателем из священной канцелярии ФБИ, может быть, под влиянием судебного дознавателя Макулано Карла Синчери. Почему эти двое, возможно, при участии других лиц, написали настолько лживый, несправедливый и губительный отчет о процессе? Об этом остается лишь гадать. Предположительно, среди кардиналов конгрегации и судейских чиновников были и те, кто не согласен с попыткой достичь быстрого завершения дела и мягкого приговора. Эта группа непримиримых могла включать самого Папу и, безусловно, Инхофера. В конце концов, особая комиссия, изучившая диалог, однозначно постановила, что в этой книге Галилей не подчинился запрету 1616 года. Утверждение Галилея, что в этой книге он пытался опровергнуть коперниканство, не могло быть принято всерьез никем, кто читал текст или хотя бы отчет Мельхиора Инхофера. Соответственно, эти непримиримые кардиналы, изначально не склонные проявить Галилею снисходительность, должны были голосовать против любых попыток досудебного соглашения и требовать более сурового наказания, особенно после того, как прочли резюме. Более несговорчивые кардиналы могли также желать по политическим причинам держать папу как можно дальше в восприятии всех католиков от скандала с Галилеем, в то же время гарантировав осуждение прославленного ученого. Если папа почти наверняка определился сильно загодя и не вникал в детали процесса как такового, то после того, как резюме было представлено его вниманию, разумеется, все надежды на милостивый исход погибли. Судя по более ранним жалобам понтифика послу Николинина Галилея, представляется вполне возможным, что Урбан VIII не полностью избавился от подозрения, что в диалоге Галилей высмеял и унизил его, хотя и утверждал обратное в позднейшей беседе с французским послом, и жаждал мести. Вероятно, в купе с политическим чутьем, подсказавшим, что временами нужно демонстрировать жестокость по религиозным вопросам, и что книга Галилея губительна для христианства, папа мог обрадоваться подвернувшейся возможности жестоко покарать Галилея. Остается лишь гадать, могло ли резюме быть не столь суровым, если бы его авторы не чувствовали подспудного одобрения папы. В первой англоязычной биографии ученого «Жизнь Галилея» Томаса Солсбери после лондонского пожара 1666 года уцелел лишь один экземпляр, ее автор, валлийский писатель, живший в Лондоне в середине 17 века, расширил исходный тезис вплоть до корневой причины самого процесса Галилея. По мнению Солсбери, личный мотив в сочетании с политической ситуацией побудили папу подвергнуть Галилея суду. Этим мотивом стала неконтролируемая ярость Урбана VIII из-за своего карикатурного портрета в образе Симпличио. Хотя данная версия не является совершенно невозможной, отсутствуют документальные свидетельства, что именно это стало причиной исходных претензий книги. Да и обвинение впервые всплыло только в 1635 году, через два с лишним года после суда. Безусловно, Галилей не имел ни малейших намерений оскорбить папу подобным образом, и даже после того, как поползли слухи, французские посолы Кастелли смогли убедить понтифика, что в них нет ни слова правды. Политическая гипотеза была еще более интригующей. Солсбери писал, «прибавьте к этому». что он, папа, и его утонченные племянники, кардинал Антонио, кардинал Франциско Барберине, вергнувшие всю Италию в гражданские войны своим неумелым правлением, жаждали отомстить за себя своему естественному повелителю и князю, великому герцогу, косвенными ударами, наносимыми ему через посредство его фаворитов. Иными словами, Солсбери предполагал, что суд над Галилеем представлял собой папское возмездие его покровителям, семейству Медичи, за их весьма вялую военную помощь в Тридцатилетней войне. Как бы то ни было, 16 июня священная канцелярия собралась и огласила решение папы. Его святейшество папа постановил допросить Галилея о его намерениях, даже под угрозой пытки. Когда же это будет исполнено, то после отречения, как сильно подозреваемого в ересе, перед полным составом конгрегации священной канцелярии, он будет затем приговорен к тюремному заключению по усмотрению священной конгрегации с приказом не рассуждать более ни в какой форме, ни на словах, ни в письме о подвижности земли и неподвижности солнца или против этого. В противном случае Он навлечет на себя наказание, как неисправимый преступник. Кроме того, Папа распорядился внести книгу озаглавленную «Диалог о двух главнейших системах мира» в индекс запрещенных книг. Церковь также предприняла шаги по широкому распространению этого решения как среди общественности, так и других математиков. Если пытка почти наверняка не стала бы применяться к человеку возраста Галилея, сама официальная угроза пытки – должна была привести его в ужас. 21 июня Галилея официально допросили по поводу его намерений с целью установления, совершил ли он свои преступления невольно или сознательно. Частью ритуала был вопрос, заданный ему особым образом, в трех разных формулировках – верит ли он в модель Коперника. Уже сломленный и запуганный старик ответил, что, следуя декрету от 1616 года, Он заключил, что верной моделью является Птолемеева геоцентрическая. Можно только представить себе, как трудно дались Галилею эти слова. Он далее настаивал, что его цель в диалоге лишь продемонстрировать, что на основе одной только науки невозможно прийти к однозначному ответу, и следовательно, необходимо опираться на установленное более тонкими учениями, иначе говоря, на мнение церкви. То, что произошло на следующий день, Остается одним из самых постыдных событий в истории разума. Стоящему на коленях перед инквизиторами Галилею сообщили, что он навлек на себя сильные подозрения в ереси, а именно в том, что придерживался и верил в учение ложное и противоречащее божественному священному писанию, что солнце есть центр мира и не движется с востока на запад, и что земля движется и не является центром мира, и что осмелился разделять и отстаивать, как возможное мнение после того, как оно было объявлено и определено противоположным священному писанию. Затем кардиналы священной канцелярии добавили сложным милосердием. Мы готовы отпустить тебе грехи по всем обвинениям и наказаниям, при условии, что прежде всего с искренним сердцем и нелицемерной верой Ты в нашем присутствии отречешься, проклянешь и отвратишься от вышеназванных ошибок и ересей и от любой другой ошибки и ереси противной категорической и апостольской церкви в той формулировке, что мы тебе укажем. Вердикт включал официальное тюремное заключение по усмотрению священной канцелярии, еженедельное повторение семи покаянных псалмов в течение трех лет и запрет диалога. Мы не знаем, отражало ли отсутствие кардинала Франческо Барберини и еще двух на оглашении приговора их недовольство решением суда, или стало лишь следствием несостыковки в расписании. Нам известно, что непосредственно во время отречения Галилея Франческо Барберини встречался с папой Урбаном VIII. Коленопреклоненный, Галилей зачитал текст отречения, который ему дали. «Я. Галилео. Сын покойного Винченцо Галилея из Флоренции, семидесяти лет от роду, лично привлеченный к суду, стоя на коленях перед вашими высокопреосвященствами и преподобиями кардиналами, инквизиторами всякого еретического порока во всем христианском мире, имея перед глазами и возложив руки на святое Евангелие, клянусь, что всегда верил, верю ныне и с Божьей помощью буду верить в будущем во все, что исповедуют. проповедуют и чему учит Святая и Апостольская Церковь. Затем, после обязательства полностью избавиться от ложного мнения коперниканства, Галилей прочел суть отречения. «Поэтому, стремясь устранить из умов ваших высокопреосвященств и каждого правоверного христианина эти сильные подозрения, справедливо направившиеся на меня, с искренним сердцем и нелицемерной верой я отрекаюсь, проклинаю, «И отвращаюсь от вышеназванных ошибок и ересей, и в целом от всех и каждой иной ошибки, ереси и учения, противоположных Святой Церкви, и клянусь в будущем никогда не говорить и не предполагать устно или на письме ничего, что могло бы навлечь на меня подобные подозрения». Напротив, если мне случится узнать о любом еретике или подозреваемом в ересе, я обязуюсь донести о нем священной канцелярии или инквизитору или священнослужителю того места, где мне доведется находиться. Невозможно представить себе это унижение вкупе с необходимостью произнести слова, перечеркивающие почти всю работу его жизни. Историки науки, пытающиеся утверждать, что если бы Галилей был менее задиристым, все могло бы сложиться лучше, игнорируют тот простой факт, что его заставили отречься от своих глубоких убеждений под угрозой пытки. Судьи Галилеи не могли знать, что за следующие четыре столетия это событие превратится в одно из самых позорных дел Инквизиции. Существует легенда, что, выходя из зала, Галилей прошептал «Эпур «E Симуове». И все-таки она движется, имея в виду Землю. Самым ранним источником этой истории было названо живописное полотно середины 17 века, 1643 или 1645 года. На этой картине Галилей изображен в тюрьме, смотрящим на схему Земли, обращающейся вокруг Солнца, которую нацарапал на стене с этими словами под ней. Исходя из предположения, что полотно действительно датируется 1643 или 45 годом, оно было расценено как доказательство того, что легенда стала распространяться почти сразу после смерти Галилея. Мое тщательное расследование в 2019 году породило серьезные сомнения в подлинности этой картины. В печатном издании... Легендарная фраза впервые появилась в XVIII веке в книге «Итальянская библиотека» «Опера итальяны», написанной жившим в Лондоне итальянцем Джузеппе Баретти. Галилей не мог пробормотать этих слов перед инквизиторами, но нет ничего невозможного в том, чтобы он произнес в той или иной форме подобную фразу, которая, разумеется, была у него на уме одному из своих друзей. Как бы то ни было... Горькие воспоминания о суде и презрение к инквизиторам сохранились у Галилеи до конца жизни. Сегодня слова и все-таки она движется стали символом интеллектуального вызова, подразумевающим, во что бы вы ни верили, факты таковы. К сожалению, в эпоху альтернативных фактов все чаще возникает ситуация, когда эта фраза оказывается уместной. Действовала ли церковь в рамках своих официальных полномочий, когда налагала взыскание на Галилея? Со своей узкой точки зрения, скорее всего, да, с учетом предупреждения Беалармино и запрета, наложенного на Галилея Сигицы. Галилея Фактически осудили из-за двух обстоятельств. Во-первых, за нарушение запрета 1616 года. Во-вторых, за получение имприматуры напечатания диалога, хитростью и плутовством, не уведомив рикарды и Егиде о существовании этого запрета. В этом смысле осуждение стало обоснованным. Отречение также было необходимым шагом, поскольку без него подозрение в ереси превратилось бы в настоящую ересь, за которую, как мы знаем, Джордано Бруно сожгли на костре. Однако, рассматривая это дело шире, можно отметить нечто более важное. Судить Галилея и запрещать его книги не стоило не только потому, что Галилей был прав относительно устройства Солнечной системы. Эти действия против интеллектуальной свободы, по определению даже против религии, были неправильными, даже если бы геоцентрическая модель оказалась верна. Намного более важный урок из дела Галилея состоит в том, что никакой бюрократический аппарат, религиозный или государственный, не должен иметь право наказывать за научные, религиозные или любые другие мнения, неважно, правильные или неправильные, если они никому не причиняют вреда и никого к этому не подталкивают. Именно поэтому реальное дело Галилея укоренилось в сознании человечества после вынесения вердикта и отречения ученого. В этом суде с далеко идущими последствиями инквизиторы стали преступниками, а сам суд остается постоянным напоминанием, что свобода высказывать истину не гарантировано. Глава 14. Один старик и две новые науки. Приговор, вынесенный Галилею, включал содержание его под арестом. Следовательно, ему должны были сообщить, где он будет проходить. К счастью, папа смягчил приговор до домашнего ареста, и 30 июня 1633 года позволил ему начать отбывать заключение в доме Асканио Пиколомини, архиепископа Сиенского, где Галилей провел около полугода. Несмотря на ограничение личной свободы, Галилею доставило удовольствие пребывания в доме гостеприимного и образованного архиепископа, который почитал его величайшим человеком в мире. Именно в доме Пиколомини Галилей начал работать над своей последней великой книгой – беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, в которой подытожил все свои падуанские эксперименты и открытия в области механики. По прихоти истории, механика Галилея стала тем самым инструментом, который впоследствии потребовался сэру Исааку Ньютону, чтобы доказать правоту Коперника. Однако в течение всего пребывания в Сиенне Галилей больше всего на свете хотел вернуться в свой дом в Арчетри, возле Флоренции. В его отсутствие домом управляла дочь Галилея, сестра Мария Челеста, служившая в близлежащем монастыре. Из ее чудесных писем Галилей узнавал, что лимоны, фасоль и салат отлично уродились, а вино в его бочках имеет прекрасный вкус. Эта молодая женщина умела утешить старого отца даже в самые мрачные часы своим редкостным спокойствием и в то же время состраданием. Отказавшись от других форм любви, она изливала на отца нежнейшие чувства и писала ему после суда. Какими бы внезапными и нежданными ни были сообщения о новых несчастьях вашей милости, еще несравненно сильнее была моя душа сокрушена горестью при известии о решении, принятом в конечном счете так в отношении вашей книги, так и вашей милости лично. Сейчас как никогда важно прибегнуть к благоразумию, дарованному вам Господом Богом, снося эти удары силой духа, который требуют ваша вера, занятия и возраст. В декабре 1633 года папа, наконец, позволил Галилею вернуться в Арчетри, где он должен был находиться под вечным домашним арестом со строгим запрещением превращать свой дом в место собрания интеллектуалов, ученых и математиков. Хотя Галилей был очень счастлив снова оказаться дома, рядом с любимой дочерью, это счастье продлилось недолго. Сестра Мария Челеста умерла в возрасте 33 лет, всего через три месяца после возвращения отца. Галилео был раздавлен. У меня было две дочери, которых я очень любил, особенно старшую, женщину тонкого ума и неповторимого душевного совершенства, и нежно меня любившую. Писал он своему другу Элиаде Дати в Париж. Ища успокоения в работе, Галилей смог закончить беседы в 1635 году, первоначально намереваясь издать книгу в Венеции. Это оказалось проще сказать, чем сделать. Инквизиторы всех итальянских городов получили от римской инквизиции полный текст обвинения и отречения Галилея. Инквизитор Венеции сообщил другу Галилея и биографу Паоло Сарпи, Фульгенцио Миканцио, что Рим издал приказ, запрещающий публикацию любой книги Галилея, включая перепечатку прежде изданных книг. Соответственно, Галилей тайно выслал копии бесед друзьям за пределами Италии, в надежде найти издателя где-то вне сферы господства католической церкви и иезуитов. Один из этих друзей, военный инженер Джованни Пьеррони, безуспешно пытался издать книгу в Праге. Он выразил свое разочарование в письме к Галилею. «В каком несчастном месте мы живем?» – жаловался он. Где царит непреклонная решимость искоренить любые новшества, особенно в науке, словно мы уже знаем все, доступное познанию. Действительно, характерной особенностью последующей научной революции, в которой Галилей сыграл определяющую роль, стало признание того, что люди не знают всего, и что исследование, наблюдение и эксперимент предлагают наилучший способ совершения новых открытий и приобретения новых знаний. Наконец, Луис Эльзевир, одаренный издатель из протестантского университетского города Лейдена, опубликовал книгу в 1638 году. Эльзевиру удалось получить один экземпляр бесед во время визита в Венецию. Второй экземпляр тайно доставил ему французский посол в Риме, преданный почитатель Галилея, получивший разрешение остановиться в доме ученого на обратном пути во Флоренцию. Беседы Книга беседы стала последней главой, вписанной Галилеем в историю науки. Как и диалог она использует разговор Сильватти с Агредо и Симпличио, но на сей раз не о величественных системах мира, а о различных вопросах механики. Под двумя науками, упомянутыми в названии, подразумеваются математическое описание природы материи и прочности материала, а также принципы движения. В книгу включены важные открытия Галилея в области механики, в частности тот факт, что в отсутствии сопротивления воздуха тяжелые и легкие тела падают с одинаковой скоростью, в отличие от предположения Аристотеля, что тяжелые тела падают быстрее. Для доказательства этого утверждения Галилей использовал красивый мысленный эксперимент. «Представим, — сказал он, — что вы соединили тяжелое и легкое тела». Согласно Аристотелю, поскольку легкое тело падает медленнее, оно должно замедлить падение тяжелого, и объединенное тело будет падать медленнее, чем тяжелое тело само по себе. С другой стороны, указал Галилей, можно рассматривать два соединенных тела как одно еще тяжелее исходного тяжелого тела. Следовательно, по Аристотелю, вместе они должны будут падать быстрее отдельного тяжелого тела. на лицо противоречия. Чтобы подтвердить свои пудуанские эксперименты с шарами, катящимися по наклонным плоскостям, вместо настоящего свободного падения, Галилей должен был показать, как движение этих катящихся шаров связано с движением свободно падающего тела. В связи с этим он отметил, что скорость, достигаемая шарами вследствие скатывания с наклонной плоскости, зависит только от вертикального расстояния, пройденного ими, и не зависит от угла наклона плоскости. В этом смысле свободно падающее тело можно представить себе как шар, скатывающийся по вертикальной плоскости. Одним из наивысших достижений Галилея стало вычисление траектории брошенного тела. Оно опиралось на эксперимент, поставленный в 1608 году. Выглядел он примерно так. Наклонная плоскость была установлена горизонтально на столе. Шар скатывался по наклонной плоскости, затем по горизонтальной столешнице, наконец срывался с края стола и по определенной траектории падал на землю. измерив горизонтальные и вертикальные перемещения предмета и поняв, что горизонтальное движение в воздухе происходит почти с постоянной скоростью, поскольку только сопротивление воздуха слегка ее замедляет, тогда как вертикальное представляет собой свободное падение, ученый смог определить геометрическую форму траектории. В принципе, вертикальное перемещение, совершаемое падающим телом, пропорционально квадрату горизонтального перемещения, а именно, шар – пролетевший вдвое дольше по горизонтали, падает с вчетверо большей высоты. Траектория точно повторяет кривую, известную с античности под названием «параболы». В общем, слово «новые» в заглавии Галилея относится скорее не к предметам, рассмотренным в ней. В конце концов, люди стали использовать деревянный брус для строительства, следовательно, интересоваться его прочностью. За тысячи лет до Галилея – А луки и катапульты выстреливали свободно летящие тела в воздух в Древней Греции, не говоря уже о библейской истории о Давиде и Голиафе. Новым в работе Галилея стал сам подход к механике. Благодаря оригинальному сочетанию эксперимента, например, с наклонными плоскостями, абстрактного мышления, открытия математических законов и рационального обобщения, понимания, что одни и те же законы применимы ко всем случаям движения с ускорением, Галилей создал то, что с тех пор стало современным подходом к изучению всех природных явлений. Пожалуй, наилучшей демонстрацией развития представлений Галилея о механике стал его закон инерции, известный впоследствии как первый закон движения Ньютона. Отталкиваясь от аристотелевских понятий естественного и насильственного движения и поняв, что даже огонь должен был бы перемещаться вниз, если бы не подъемная сила, создаваемая воздухом, Галилей стал размышлять о том, как повело бы себя тело, если бы на него не действовали вообще никакие силы. Наконец, в беседах он нашел ответ. Вдоль горизонтальной плоскости движение равномерно происходит с постоянной скоростью, поскольку здесь не испытывается ни ускорения, ни замедления. Далее идет кульминационный пункт. Любая скорость, сообщенная движущемуся телу, будет неизменно поддерживаться до тех пор, пока устранены внешние причины ускорения или замедления, состояние, которое экспериментально приблизительно обнаруживается только на горизонтальных плоскостях. Эта скорость, добавляет он, будет двигать тело в равномерном темпе бесконечно. Первый закон движения Ньютона действительно гласит, что объект остается в состоянии покоя или равномерного движения по прямой, пока на него не подействует внешняя сила. Формулировка этого закона потребовала от Галилея представить себе мир без трения, что намного труднее, чем может показаться. Трение настолько привычная часть нашего повседневного опыта, именно оно позволяет нам ходить и держать в руках предмет, а также замедляет любое движение, которое мы видим, что нужна была поистине феноменальная сила абстрактного мышления, чтобы вообразить, что произойдет при его отсутствии. Это был Галилей. В своем лучшем проявлении. Он утвердил веру в существование того, что мы сегодня называем законами природы, универсальными и постоянно воспроизводимыми. Природа не может лгать, или, как выразил это Эйнштейн несколько столетий спустя, «Господь Бог изощрен, но не злонамерен». Во введении к дискуссии третьего дня бесед Галилей написал слова, которые можно считать его собственным итогом своего вклада в науку. Моя цель состоит в том, чтобы продвинуть совершенно новую науку, касающуюся очень древнего предмета. Посредством эксперимента я открыл некоторые его свойства, которые стоит знать и которые до сих пор не наблюдались и не демонстрировались. Что я считаю более важным? Здесь открылся путь к этой обширной и более совершенной науке, которой моя работа служит всего лишь началом, к путям и средствам, которыми другие умы, более острые, чем мой, исследуют ее отдаленные уголки.